Часы в гостиной лорда Ветеринара тикали неправильно. Иногда тик запаздывал на долю секунды, иногда так раздавалось чуть раньше, чем нужно. Иногда один или два удара вообще не звучали. Такую ерунду было бы не просто заметить, но стоило вам побыть в этой комнате больше 5 минут, и маленькие, но важные части вашего мозга начинали сходить с ума. Впрочем, ранним утром мокрыстой без этого всегда было не по себе. одно из преимуществ преступной жизни. Нет смысла вставать, пока улицы не заполнились людьми. Клерк Барабанд мягкой поступью проскользнул в комнату, так бесшумно, что его появление вызвало шок. Он был одним из самых тихих людей, с какими мокрестью доводилось сталкиваться. Не желаете ли кофе, почт-мистер? тихо спросил он. У меня проблемы, мистер Барабанд. Даже не знаю, что вам и сказать, сэр. Вы читали сегодняшнюю Таймс? «Газету? Нет». О, мозг Мокреста принялся отчаянно заново прокручивать вчерашнее интервью. «Он же не сказал ничего плохого, правда? Все его слова были очень правильными и позитивными, да? Ведь Инари ведь сам хотел, чтобы люди пользовались почтой, верно?» «Мы всегда получаем несколько номеров прямо из типографии», — сказал барабант. «Могу принести вам один». Он вернулся с газетой. Мокрыйст развернул её, бросил озанизирующий взгляд на первую страницу, прочёл несколько предложений, закрыл лицо руками и выдохнул. "О баге". "Вы обратили внимание на карикатуру почмейстер?" невинно спросил барабан. "Она крайне забавна". Мокрыйст рискнул ещё раз взглянуть на ужасную страницу. Возможно, в порядке бессознательной самозащиты, его взгляд пропустил карикатуру, на которой были изображены два уличных мальчишки в лохмотьях. Один из них держал полоску однопенцевых марок. Текст под картинкой гласил. Первый оборванец, с только что купленными марками в руках. «Хей, hey, ты видел когда-нибудь заднюю сторону лорда Ветенари?» «Второй оборванец». «Не, но я все равно не соглашусь лизнуть его зад за один пенни». Лицо Мокреста покрылось восковой бледностью. «Он видел это?» – прохрепел несчастный. «О да, сэр». Мокрест быстренько поднялся на ноги. Сейчас раннее утро. Мистер Трупер, вероятно, ещё на работе. Если я побегу, то, наверное, застану его, и он позаботится обо мне. Я отправляюсь прямо сейчас. Это будет правильный шаг, верно? Сэкономит кучу бумажной работы. Я не хочу быть обузой. Я даже Ну, ну, почти, мистер, сказал барабант, мягко толкая его обратно в кресло. Не тюрзайте себя понапрасну. Как подсказывает мой опыт, его светлость непростой человек. Пытаться предугадать его реакцию не очень-то мудро с вашей стороны. Вы хотите сказать, что я останусь в живых? Барабант задумчиво наморщил лоб и на секунду уставился в потолок. М-м, да, да, думаю, такое возможно. Вы имеете в виду, на свежем воздухе и все части тела будут при мне? Весьма вероятно, сэр. Можете войти, сэр. Мокрен на цепочках вошёл в кабинет ветеринара. Из-за раскрытой газеты были видны только держащие её руки ветери. Мокрист с тупым ужасом перечитал заголовки. Мы не сломаемся, клянётся почтмейстер. Удивительная атака на семафоры. Рукоятелство. Мы будем доставлять почту повсюду, используя удивительные новые марки. Это была центральная заметка полосы. Рядом располагалась заметка поменьше, но тоже заметная. Заголовок был такой: Великий путь снова закрыт. Сообщение с континентом прервано. И в самом низу крупным шрифтом, чтобы показать, что это лёгкое чтение, под заголовком Истории нельзя пренебрегать, была дюжина рассказов о том, что произошло, когда доставили старую почту. Тут была и Ссора, которая обернулась беспорядками, и мистер Паркер со своей будущей невестой, и многое другое. Почта немного изменила жизнь многих простых непримечательных людей. Это было всё равно что прорезать окно в историю и увидеть, как оно всё могло бы быть. Этим была занята почти вся первая полоса, за исключением ещё одной заметки о том, как стражи охотятся за таинственным убийцей, который забил до смерти какого-то банкира в его собственном доме. Стражи в недоумении, говорилось в заметке. Это немного приободрило Мокреста. Если этот их мерзкий оборотень не в состоянии вынюхать кровавого убийцу, то он, возможно, и мокрест и не найдёт, когда придёт время. Но, ну, конечно, мозги-то поважнее будут, чем нос. Лорд Ветеринар, кажется, не замечал его присутствия, и Мокрест принялся размышлять, какой эффект возизмеет вежливое покашливание. В этот момент зашуршала бумага. Тут в рубрике письма, говорится, раздался голос патриция, что фраза засунута себе в жакет произошла от старинной ефепской поговорки. Которой две тысячи лет, очевидно, жакетов тогда еще не было. Чего нельзя сказать о процессе засовывания?» Он опустил газету и взглянул на Мокреста поверх нее. «Вы как, следите за этой интересной этимологической дискуссией?» «Нет, сэр», — ответил Мокрест. «Возможно, вы вспомните, что последние шесть недель я провел в камере смертников». Его светлость отложил газету, соединил перед собой пальцы рук и посмотрел на Мокреста поверх них. «Ах, да. В самом деле, мистер Губвик. Так, так, так. Послушайте, мне очень жаль...» — начал Мокрест. «В любую точку мира, даже богам, наши почтальоны так просто не ломаются, историей нельзя пренебрегать. Очень впечатляюще, мистер Губвик». «Ну, вы знатный плюх устроили», — ветеринарий улыбнулся, как сказала рыбка человеку с ядром, привязанным к ноге. «Я сказал не совсем...» Слушайте, по своему опыту, мисс Крипслек имеет тенденцию публиковать именно то, что было сказано. Уделился наблюдениям ветеринаре. Это просто ужасно, когда журналисты так поступают. Это портит всё веселье. Хотя интуитивно понятно, что тут какое-то жульничество. Насколько я понял, вы начали продавать векселя? Что? Марки, мистер Губвик. Вы обещаете доставить почту за пенни. Обещание, которое должно быть исполнено. Подойдите сюда и взгляните. Он поднялся на ноги и подошёл к окну, потом поманил к себе Мокреста. Подойдите же, мистер Губвик. Дрожа от страха, что его могут выкинуть на булыжную мостовую, Мокрест тем не менее подошёл. Видите большую семафорную башню на холмике? спросил ветеринар, жестом указывая на неё. Этих мотром великий путь что-то не проявляет активности. Проблемы с башней на равнинах, как я слышал. Сообщения не доходят до Сталата и далее. А теперь, если вы посмотрите ниже, Мокристу Пананд было несколько секунд, чтобы осознать, что он видит. А потом: "Это очередь в почтамт?" удивился он. "Да, мистер Губвик", сказал ветеринар с мрачным весельем в голосе. "За марками, которые вы разрекламировали. У гражданина Нкмор парка отличное чутье на веселье, можно сказать. Займитесь этим, мистер Губвик." Я уверен, у вас масса идей. Не смею далее задерживать вас. Лорд Ветинари вернулся за свой стол и снова взял газету. Она же прямо там, на первой странице, он не мог не заметить её, думал Мокрист. Э, ещё кое-что, начал он, глядя на карикатуру. Да что же это может быть? удивился лорд Ветинари. Повисло молчание. Э, ничего, правда, поспешно сказал Мокрист. Но я пойду, Конечно, видите, почтмейстер. Почта должна двигаться, верно? Вединарий послушал, как хлопают в отдалении двери, потом встал и стоял у окна, пока не увидел, как золотая фигурка торопится через внутренний двор. Барабанд подошёл и занялся наведением порядка в латке исходящей. Неплохо проделано, сэр, тихо сказал он. Спасибо, барабанд. Мистер Слепин не почил, как я понимаю. Похоже на то, барабанд. Когда Мокрест появился на улице, толпа оживилась. К его несказанному облегчению, он заметил мистера Шпульки, стоявшего в толпе вместе с серьёзным человеком из его печатной мастерской. Шпульки поспешил к Мокресту. У меня с собой несколько тысяч объектов того и другого вида, прошептал он, вынимая из-под плаща пачку бумаги. Пенцевые и двухпенцевые. Это не лучшее наше произведение, но я подумал, что они нужны вам срочно. Мы слышали, семафоры опять не работают. Вы просто спасаете мне жизнь, мистер Шпульки. Если сможете пронести их в почтамт. Кстати, почём нынче семафорное сообщение в сталат? Даже очень короткое сообщение обойдётся минимум в 30 пенсов, полагаю, ответил граверوفщик. Спасибо. Мокрыц сделал шаг назад, сложил в ладони рупором и крикнул: "Леди и джентльмены, почтамт откроется через 2 минуты для продажи пенсовых и двухпенсовых марок". Кроме того, мы будем принимать почту для Сталата. Первая экстренная доставка в Сталат отбывает в течение часа, чтобы доставить почту этим утром. Цена составит 10 пенсов за стандартный конверт. Повторяю, 10 пенсов. Королевская почта, леди и джентльмены, опасайтесь подделок. Спасибо. В толпе началась суета, и несколько человек поспешили прочь. Мокрист провёл мистеру Шпульке в здание, вежливо захлопнув дверь перед толпой. Он ощущал трепет, который всегда предшествовал большой игре. Жизнь должна все состоять из таких моментов, решил он. Его сердце пело, когда он начал раздавать приказы направо и налево. "Стенли? Да, мистер Губвик", ответил мальчишка, возникший у него за спиной. "Смотайся в платные конюшни Хобсона и скажи им, что мне нужна хорошая, быстрая лошадь, понял? Такая, чтобы кровь кипела. Не перекрашенная старая кляча, я знаю, как отличить. Хочу, чтобы она была здесь через полчаса. Иди". «Мистер Грош?» «Да, сэр!» — Грош отдал честь. «Быстро сооруди из какого-нибудь стола прилавок!» — велел Мокрест. «Через пять минут мы начнем принимать почту и продавать марки. Я хочу собрать письма для стола-то, пока семафоры не работают. А ты назначаешься заместителем почтмейстера, на то время, что меня не будет. Мистер Шпульки?» «Я здесь, мистер Губвик. Не нужно кричать!» — укоризненно сказал гравировщик. «Извините, мистер Шпульки. Сделайте больше марок, пожалуйста!» «Мне нужно взять какое-то количество с собой, на случай, если кто-нибудь захочет написать ответ. Можете это сделать? И мне нужны пятачки, и долларовые, и со всей возможной...» «Вы в порядке, мистер Грош?» Старик еле стоял на ногах, его губы беззвучно шевелились. «Мистер Грош?» — повторил мокрест. «Заместитель почтмейстера», — пробормотал Грош. «Верно, мистер Грош». Ни один грош никогда не был заместителем почтмейстера. Внезапный грош рухнул на колени и обнял мокрец за ноги. О, спасибо, сэр. Я не подведу вас, мистер Губвик. Можете положиться на меня, сэр. Ни дождь, ни снег, ни Да-да, спасибо, заместитель почтмейстера. Спасибо. Достаточно, спасибо, сказал мокрец, пытаясь вырваться из объятий. Пожалуйста, встаньте, мистер Грош. Мистер Грош, пожалуйста. А можно мне надеть шляпу с крылышками, пока вас не будет, сэр? умоляюще спросил Грош. Это так много значит для меня, сэр. Я уверен, что так оно и есть, мистер Грош, но не сегодня. Сегодня мой наряд отправляется в сталад. Грош встал. Вы уверены, что должны лично отвезти почту, сэр? А кто ещё? Големы не умеют двигаться достаточно быстро. Стэнли, он, ну, Стэнли А все оставшиеся джентльмены слишком-то... Ста... богаты годами. Мокрый стоживленно потер руки. Не спорьте, заместитель почтмейстера Грош. Ну а теперь... Давайте продадим немного марок!» Двери открылись, и толпа устремилась внутрь почтамта. Витинарий был прав. Если где-то что-то происходит, граждане Ангморпорка всегда рады в этом поучаствовать. Пенсовые марки так и потекли через самодельный прилавок. В конце концов... За пенни ты получаешь нечто стоимостью в пенни, так? В конце концов, даже если всё это просто шутка, покупать марки так же надёжно, как покупать деньги. Конверты тоже неплохо расходились. Фактически люди начали писать письма прямо в почтамте. Мокрист сделал себе мысленную пометку: надо продавать конверты с уже наклеенной маркой и листом бумаги в них. Письмо быстрого приготовления, просто добавь чернила. Это было важным правилом любой игры. Всегда делай так, чтобы отдать тебе денежки было очень просто. К немалому удивлению Мокристо, хотя он мог бы и предвидеть такой оборот событий, сквозь толпу протолкался барабан с тяжёлым кожаным пакетом в руках, запечатанным большой восковой печатью, украшенной гербом города и большой буквой В. Посылка была адресована мэру Сталата. "Государственное дело", многозначительно произнёс клерк и вручил письмо почтмейстеру. Будете покупать марки? спросил Мокрист, принимая пакет. А вы как думаете, почтмейстер? Я думаю, что государственная почта совершенно определённо должна доставляться бесплатно. Спасибо, мистер Губвик. Лорд любит образовательных людей. Вся прочая почта в Стават, впрочем, была украшена марками. У многих там был бизнес или друзья. Мокрист огляделся. Люди писали повсюду. Некоторым даже пришлось держать бумагу на весу, прислонив её к стене. Марки пенсовые и двухпенсовые расходились быстро. На другом конце зала голимы сортировали бесконечные горы писем. Фактически, повсюду царила суета. Эх, если бы вы видели это, сэр, если бы вы только видели. Губвик это вы? Он очнулся от мечтаний о люстрах, чтобы увидеть перед собой очень объёмного человека. Он почти сразу узнал владельца платных конюшен Хопсона. в настоящий момент самого известного и при этом печально известного предприятия данного типа в городе. Может, конюшни и не были таким уж несомненным гнездом преступности, как сообщали популярные слухи. Хотя огромное здание частенько служило прибежищем для неопрятных людей, у которых, казалось, не было других дел, кроме как сидеть на пороге и коситься на прохожих. А еще на Хобсона работал Игорь. Это все знали. Что, конечно, было разумно, учитывая повышенную потребность предприятия в услугах ветеринара. Вот только слухи, например, о том, как под покровом ночи люди разбирают на запчасти украденных лошадей, а потом они вновь появляются на улицах перекрашенные и с разными ногами. А ещё говорят, что в Ангкор-парке есть лошадь с продольным швом от головы до хвоста, потому что она была собрана из того, что осталось от двух других лошадей после особенно неприятного несчастного случая. "А, привет, мистер Хопсон", сказал Мокрист. "Похоже, вы думаете, что я подсовываю людям усталых старых кляч, сер, так?" спросил Вилли Хопсон. Его улыбка была не очень-то дружелюбной. Позади него стоял явно нервничающий Стенли. Хопсон был большим и плотно сложенным человеком, но назвать его жирным было бы ошибкой. Скорее он был похож на побритого медведя. "Я как-то прокатился на", начал Мокрист, но Хопсон поднял бровь. «Похоже, вам нужен конь-огонь», — сказал Хоббсон. Его улыбка стала еще шире. «Ну что же, я всегда даю клиенту то, чего я хочу, вы же знаете. Так что я привел вам Бориса». «Правда?» — удивился Мокрест. «И что, довезет он меня до стола-то?» «О, в мгновение око, сэр», — заверил его Хоббсон. «Вы как, хороший наездник?» «Когда нужно быстро ускакать из города, никто не сравнится со мной». «Это хорошо, сэр. Очень хорошо». Медленно сказал Хоббсон голосом человека, который осторожно подталкивает жертву прямо в ловушку. У Бориса есть некоторые недостатки, но я вижу, что опытный наездник вроде вас справится с ним без труда. Ну что, готовы? Он ждёт вас снаружи. Конюх держит его. На самом деле оказалось, что огромного опутанного паутины верёвок жеребца держат сразу 4 конюха, а тот вырывается, скачет, легается и пытается кусаться. Пятый коних уже лежал на земле. Борис был просто убийцей. «Как я вам и сказал, сэр, у него есть некоторые недостатки. Но никто не скажет, что он, как это было, о да, перекрашенная старая кляча. Ну и что, все еще желаете резвого коня?» Улыбка Хоббсона, казалось, говорила. «Вот что я делаю с высокомерными ублюдками, которые воображают, что могут шутки со мной шутить». Ну что же? Посмотрим, как вы покачаете на этом же рипце, мистер, я знаю всё о лошадях. Мокрист посмотрел на Бориса, который пытался растоптать упавшего человека, а потом на собравшуюся толпу любопытных. Проклятый золотой костюм. Если бы вы оказались на месте Мокриста фон Губвига, у вас остался бы только один выход поднять ставки. Снимите седло, скомандовал он. Что? переспросил Хопсон. Снимите с него седло, мистер Хопсон. Твёрдо повторил Мокрист. Этот мешок с почтой и так слишком тяжёлый, так что давайте снимем седло. Улыбка Хопсона не исчезла, но все остальные черты его лица, казалось, отодвинулись от неё в сторонку. Что, детишек уже завели сколько хотели? Новые безнадёбности, да? ехидно спросил Хопсон. Просто дайте мне попону и подпругу, мистер Хопсон. Теперь улыбка Хопсона пропала окончательно. Всё это затея стала слишком смахивать на убийство. «Может, передумаете, сэр?» – спросил он. «В прошлом году Борис оттяпал конюху два пальца. Этот жеребец легается, дергает по воде, норовит вас сбросить. В нем демоны сидят, факт». «Но он поскачет?» «Не поскачет, а полетит стрелой, сэр. Прирожденный дьявол, вот кто он!» – заверил Хобсон. «А еще вам понадобится лом, чтобы заставить его огибать углы. Послушайте, сэр, хорошенького понемножку. Позабавились и хватит. У меня есть куча других. Хобсон вздохнул, когда Мокрист подарил его особой улыбкой, припасённой как раз для таких случаев. Вы его выбрали, мистер Хобсон, а я на нём покачу. Я буду очень признателен, если вы велите своим джентльменам повернуть его вдоль Бродвея, головой к выходу из города. А я пока схожу, урегулирую пару деловых вопросов. Мокрист вошёл в почтамт, бегом бросился вверх по ступеням в свой кабинет, захлопнул дверь, запихал себе в рот носовой платок. И несколько секунд тихо хныкал, пока ему не полегчало. Ему доводилось несколько раз скакать без седла, когда действительно припекало. Но у Бориса были глаза абсолютно сумасшедшей твари. Но отступи сейчас, и ты станешь просто идиотом в блестящем костюме. Людям требуется образ, шоу, нечто запоминающееся. Ему всего-то и надо, чтобы продержаться в седле, пока не покинет город, а потом можно будет спрыгнуть в подходящие кусты. Да. Это сработает. А затем останется только прихрамыть встала через несколько часов, всё ещё сжимая в руках сумку с почтой, и наплести три короба о своей храбрости в битве с бандитами. Ему поверят, потому что это будет очень правильная история. Потому что люди хотят верить во что-то подобное, потому что из неё получится отличная байка. Потому что если навести достаточно блеска, стекло становится больше похоже на бриллиант, чем сам бриллиант. Когда он снова вышел на ступени у главного входа в почтамт, из толпы донеслись привятственные крики. Солнце как раз в этот момент решило театрально появиться из тумана и заиграло на крылышках, украшавших шляпу Мокреста. Борис, на первый взгляд казавшийся почти покорным, стоял и жевал у дела. Это не ввело Мокреста в заблуждение. Если лошадь вроде Бориса стоит спокойно, значит она что-то замышляет. «Мистер Помпа, мне нужно, чтобы вы меня подсадили», распорядился Мокрест, перекидывая через голову ремень от сумки с почтой. «Да, мистер Губфик». «Мистер Губфик». Мокрест обернулся и увидел Сахарису Крипслок, которая спешила к нему по улице с блокнотом на готове. «Всегда рад видеть вас, Сахариса», — сказал Мокрест. «Но сейчас я немного занят». «Вы знаете, что Великий Путь опять не работает», — выкрикнула она. «Ну да, это же было в газете». А сейчас я должен, значит, вы всё-таки бросаете вызов семафорной компании. Карандаш застыл в полной готовности над её блокнотом. Я просто доставляю почту, мис Крипслок. Я ведь вам говорил, сказал Мокрист твёрдым, мужественным голосом. Но ведь это очень странно, не правда ли, что обычный наездник более надёжен, чем, пожалуйста, мис Крипслок. Мы ведь почта, воскликнул Мокрист самым благородным тоном. Мы не опускаемся до дешёвой конкуренции. Нам очень печально слышать, что наши коллеги из семафорной компании испытывают временные трудности со своими механизмами. И мы очень опечалены таким оборотом дел. И если они захотят, чтобы мы доставили их сообщения вместо них, мы, конечно же, будем счастливы продать им несколько марок, которые скоро будут доступны в номиналах пени, 2 пени, 5 пени, 10 пени и доллар. Пункт продажи в почтамте уже с клеем. Кстати, мы планируем в скором времени выпустить клейса вкусом лакрицы, апельсина, корицы и банана, но не клубники, потому что я терпеть не могу клубнику. Он увидел, как она улыбается, записывая всё это. Она спросила: "Я правильно вас поняла? Вы предлагаете доставить семафорные сообщения?" "Конечно. Транзитные сообщения могут быть переданы башням пути в Сталате. Готовность помочь наше второе имя. Вы уверены, что не нахальство?" просило Сахариса под смех толпы. Уверен, я не понимаю, о чём вы толкуете, прикинулся простоком Мокрест. А теперь, если вы, вы опять натянули нос симафорчиком, разве нет? спросила журналистка. А, это, наверное, какой-то журналистский термин, ответил Мокрест. У меня никогда не было длинного носа. А если бы и был, я не знаю, как его натягивать. А теперь, если вы извините меня, мне нужно заняться доставкой почты. Пора ехать, пока Борис не сожрал кого-нибудь. Опять. Последний вопрос, пожалуйста. Пострадает ли ваша душа, если Отто иконографирует ваше отбытие? Думаю, я не смогу воспрепятствовать этому, если мое лицо не будет слишком уж четко изображено. Решил Мокрест, когда мистер Помпо сложил свои глиняные руки, чтобы сделать ступеньку для него. Мой духовник очень строг в этом вопросе, знаете ли. Да, уж думаю, духовник действительно строг. сказала мисс Крипслек, иронически выделив голосом кавычки. Кстати, это наш последний шанс заполучить картинку с вами. Судя по той тварине, на которой вы сидите, она выглядит как четвероногая смерть, мистер Губвик. Толпа притихла, когда Мокрест взобрался на жеребца. Борис, как будто и не заметил его веса. Посмотри на это с такой точки зрения, подумал Мокрест. Что ты теряешь? Жизнь? Так ведь тебя уже повесили. Ты сейчас в руках ангела. Зато ты произвёл чертовски сильное впечатление на всех. Почему они покупают марки? Потому что ты устроил для них шоу. Только слово скажите, мистер, попросил один из людей Хоппсона, висевших на верёвках, удерживающих жеребца. Когда мы отпустим его, нам не хотелось бы ошибаться по близости. Погодите минутку, быстро сказал Мокрист. В первых рядах толпы он заметил знакомую фигуру. Она была одета в облегающее серое платье, и пока он смотрел на неё, Выдохнула дым в голубое небо, взглянула на него и пожала плечами. «Ужин сегодня, мисс Добросерт!» — крикнул он. Головы стали поворачиваться в ее сторону. Раздался смех и несколько ободряющих выкриков. Она бросила на него взгляд, который должен был оставить от него только черный силуэт на развалинах ближайшей стены. А потом коротко кивнула. «Кто знает, может, там персики?»